Глава 14. Академия Романовых. Ректорат. Виктор Викторович занимался тем, что ненавидел больше всего бюрократией. Через день студенты, изъявившие желание участвовать в университетских играх, отправятся в Москву, и к этому моменту необходимо подготовить все документы, а ещё найти сопровождение. Наверное, это было самым сложным. Никто не хотел брать на себя ответственности за сотни молодника, у которой в крови играют гормоны. Если учесть, что Москва город соблазнов, и кто-нибудь из студентов обязательно попытается улезнуть на гулянку. Виктор Викторович поморщился и потянулся за новой пачкой документов. В ректорат постоянно кто-то заходил и выходил, но он не обращал на это внимания и даже не заметил, как пролетел почти весь день. Он оторвался от бумаг только когда за окном начало темнеть. С лёгким кряхтением Виктор Викторович поднялся, размял ноги и заварил чай. Задумавшись, он не слышал, как кто-то тихонько постучал в дверь. Через секунду стук повторился и стал громче. Дверь приоткрылась и в ректорат зашла молодая красивая девушка. Чёрные как смоль волосы, янтарные глаза, точёные черты лица и белоснежное коше Виктор Викторович залюбовался и понял, что девушка что-то произнесла только по движению её губ. "Простите, что вы сказали?" переспросил директор, встряхнувшись и сделав глоток чая, но тот оказался настолько горячим, что он поперхнулся и закашлялся. Девушка приблизилась, мягко постучала его по спине и протянула: "А ты не шутил, когда говорил, что очень красив?" «Да, мисс Вселенной, ты все-таки не дотягиваешь, но в остальном я согласна». Она улыбнулась и проговорила, словно кого-то цитируя. «Золотые волосы, словно пшеница, которую освещают лучи заходящего солнца, осанка которой позавидует император, ярко-голубые глаза ледяного дракона, которые сканируют людей, как рентгеновский аппарат». «Что?» — тупо выдавил Виктора Викторович, растерявшись. А ты сможешь победить полярного медведя на боксёрском ринге? не впопад уточнила то девушка. Виктор Викторович на секунду подумал, что она чокнутая, но потом на него обрушилось осознание. Он вспомнил, как его невидимый друг, который постоянно таскал ему пледы и какао, пообещал организовать ему личную жизнь, попросту найти жену. Получается, он как-то познакомился с этой девушкой, наплёл ей три короба всяких небылиц пригласил на свидание и не предупредил. Виктор Викторович хотел было разозлиться, но снова залюбовался прекрасными янтарными глазами и передумал. Главное, чтобы она отнеслась к нелепому вранью с юмором и ушла, узнав, что Виктор Викторович видел медведей только на картинках. Будете чай, предложил он, и когда девушка кивнула, заварил ей кружечку, а потом, не удержавшись, с иронией спросил: То есть ты на полном серьёзе пришла на свидание к человеку, который хвастался всем, чем можно и чем нельзя. Особый вид извращения. Ну, мне было любопытно посмотреть на столь необычный экземпляр. Хихикнула девушка, прикрыв рот ладошкой. А если говорить откровенно, то после первого сообщения я решила, что вы городской сумасшедший, и переписывалась с вами просто от скуки. Но вот на десятом или на двенадцатом... Стало понятно, что я переписываюсь с ребенком, который устроил масштабную пиар-компанию. Признайтесь честно, у вас есть дети. Дочь или сын, а может оба сразу, которые очень хотят вас женить. Полная академия детей, только все не мои. С усмешкой развел руками Виктор Викторович. Но в каком-то смысле, да, у меня есть доброжелатель, стремящийся найти мне пару. Прости за доставленные неудобства, однако... Он отодвинул стол, приглашая её присесть, и поставил перед ней вазочку с конфетами. Однако не скажу, что меня расстраивает данная ситуация. Может быть, сходим сегодня вечером в ресторан и узнаем друг друга поближе. Надеюсь, хоть бы имя вам моё назвали верно. Меня зовут Виктор. "Хорошо. Приятно познакомиться", склонила голову девушка. "Вы и правда директор академии?" "Абсолютно верно. «Забавно. Значит, на завтра я записалась на собеседование именно к вам». Риадна склонила голову на бок. «Не переживайте, это случилось еще до нашего виртуального знакомства. К тому же ваш доброжелатель до последнего не раскрывал ваше место работы». «Погодите, погодите». Виктор Викторович достал ежедневник. «Риадна Ларина?» «Претендую на вакансию преподавателя энергообмена». Улыбнулась она и поинтересовалась. Устав разрешает отношения между преподавателями, если это не мешает работе. Виктора Викторовича очаровали её непосредственность и прямота. Он совершенно позабыл о бумажной волоките и мысленно перебирал рестораны в центре Краснодара. Какое-нибудь тихое, но дорогое местечко с интимной атмосферой. Только вот сначала нужно прояснить некоторые нюансы. Тогда в мыслях его приятном времяпрепровождении. Он предупредила Риадну: "Если вы согласитесь пойти со мной на свидание, то оно никак не повлияет на то, как пройдёт ваше собеседование". "Конечно, я бы разочаровалась, если бы было иначе", кмыкнула Риадна. "Во сколько свидание?" "Через полчаса. Мне нужно закрыть кабинеты". Виктор Викторович не успел договорить. Его прервал громкий грохот. Гром Но прогноз обещал ясную и тёплую погоду. Вспыхнуло красным. Издалека раздалось разъярённое рычание. Виктор Викторович и Адна подбежали к окну и выглянули на улицу. По небу плыла огромная ярко-красная воронка, из которой сыпались монстры. "Думаю, нам надо перенести свидание", констатировал Виктор Викторович. "Ну, тогда сегодня мы можем устроить собеседование". Ариадна собрала волосы в конский хвост и материализовала длинный энергетический меч. Она выглядела невероятно красиво и опасно, словно могущественная валькирия. Виктор Викторович тяжело сглотнул и кивнул, почему-то подумав, что Ариадна невероятно похожа на его молнии, столь же смертоносная и ослепительная.